Глава 10. Барсталкер. Свой бар темный оборудовали в подвале брошенного магазина, по образу и подобию сожженного пьедесталовцами в начале 20-х годов легендарного питейного заведения Сторинген. Действительно, грех было не воспроизвести такую удачную коммерческую схему. На одной только выпивке клан наваривал процентов 500. Не говоря уже о том, что бар был серьезным конкурентом научному лагерю в области скупки артефактов, крупнейшей в зоне перевалочной базы контрабандистов, а самое главное – стратегической точкой, куда ручьями стекались важные слухи и прочая крайне любопытная информация. Тем более, что члены клана «Честь», которым когда-то принадлежали Сторинген, не могли восстановить бар сами. К тому времени темные благополучно вышибли их из мертвого города. Название у бары «Темных» на самом деле не было вовсе с присущими им непосредственностью и философским пренебрежением к пустякам, они не озаботились его придумать. Сталкером же данное питейное заведение бродяги называли между собой потому, что на первом этапе его существования хозяева в качестве бесплатной рекламы кривыми буквами намалевали над входом «Заходи в бар, Сталкер». Через некоторое время надпись была размыта кислотными дождями, и на стене осталось только бар Сталкер, удачно оказавшийся под жестяным козырьком. «Здорово, космонавт!» Радостно рявкнул я в распахнувшееся окошечко. «Прозрачного нальете на четыре пальца усталому путнику!» Несколько мгновений темный оценивающий разглядывал меня через амбразуру, а потом с грохотом захлопнул створку окошка. Послышались торопливые шаги вниз по бетонной лестнице. Никаких индивидуальных средств связи эти дети природы не признавали. «Открывай, сука!» Я загрохотал железную дверь кулаками и ногами. «Медведь пришел. Прошло несколько минут, в продолжение которых я не переставая ломился в бар, когда окошко наконец открылось снова. На сей раз космонавт не стал его распахивать, а приоткрыл до половины. Он явно беспокоился, что я выстрелю в щель или ухвачу его за нос, как проделал в аналогичной ситуации один крутой перец в старом французском фильме, и заставлю отпереть. «Оружие давай, мясо!» – проговорил он. «Настороженно, зыркая по сторонам, не затаились ли где-нибудь в кустах несколько сталкеров в серых банданах или мой второй номер со снайперкой?» «Хрен тебе, собачий по всей морде, а не оружие!» Зарычал я. «Давай сюда клеща, иначе я сейчас вашу богадельню по камешку раскатаю!» Темные страшно не любят, когда на них повышают голос, но космонавт умело прикинулся, что ничего не случилось, лишь сердито сдвинул брови к переносице. «Будет тебе клещ!» Пообещал он. «Только ты сперва автомат-то отдай, ковбой. Всем будет лучше». «Мать ваша, уроды!» Проговорил я, просовывая свой калаш в окошко прикладом вперед. «И гранаты». «Ну, твари!» «И ножик». «Да вы совсем оборзели, ребята!» «Я отдал и гранаты, и полковника Боуи». «Ну все, открывай давай организм». «И ноги вытри». «Чего?» Вызверился я. «Ноги вытирай, радиоактивное мясо». Огрызнулся космонавт. «Грязи натаскивайте каждый день. Малолетки не успевают за вами выскребать». Я настолько обалдел от такого поворота разговора, что покорный тщательно ободрал налипший на подошвах слой глины, а лежавшую у входа металлическую решетку. Наконец я был полностью разоружен, а подметки сияли, словно отполированное столовое серебро. Я никогда в жизни не видел столового серебра, но думаю, что именно так оно и должно сиять. В результате железные ворота бара «Сталкер» все же распахнулись передо мной. Космонавт охлопал меня по карманам, запер дверь и вместо того, чтобы остаться на посту, сопроводил в зал, топая позади тяжелыми ботинками. Я злобно посмотрел на него через плечо, но ничего не сказал. Постороннего народу в зале было совсем немного. За высоким гостевым столом, утащенным из какого-то советского кафетерия, стояли несколько ребят из «Свободы» которые локали свое пойло и старательно делали вид, что все происходящее их не касается. Им здесь явно было неуютно. Происходящее их, кстати, действительно не касалось. Да еще в углу медитировал над стаканом Гендальф из чистого неба. Он приветствовал меня слабым взмахом руки, но едва ли стоило рассчитывать на него, если начнется большая драка. Дружба дружбой, что называется. А за бродягу из враждебного клана он в одиночку вписываться не станет. Да и этот бродяга Хемуль. А вот тёмных в зале было полно. Плохо. Человек восемь, и все при оружии. Оружие на входе отбирали только у нормальных людей. Полумутанты допускались сюда беспрепятственно, поскольку все они были, безусловно, преданы своему клану. К этому их вынуждала сама жизнь. Ни один тёмный не мог покинуть пределов зоны без фатальной угрозы для здоровья. А существовать в зоне, не имея возможности где-то переночевать, поесть, скинуть хабар... И закупить патроны и снаряжение тоже было невозможно. Темный, изгнанный из клана и из бара сталкер, был стопроцентным покойником. Вопрос стоял только в том, как долго он протянет. Клещ, глава темного клана, тоже был здесь. Стоял у двери в подсобное помещение, прислонившись спиной к стене и привычно скрестив руки на груди. Молодец, сообразительный. «Понял, что если спрячется в своем кабинете, как в прошлый раз, я к нему все равно прорвусь, но беседовать нам тогда придется один на один, а это в сложившейся ситуации чревато для него тяжкими телесными повреждениями». «Поздорову, организмы!» — громко сказал я, обращаясь сразу ко всем, после чего адресовался непосредственно к клещу. «Будь здоров и ты, брат. Где девчонка?» «О чем ты, Хемуль?» — задумчиво включил дурака брат клещ. На протяжении этого обмена репликами я понемногу приближался к нему. И никто из присутствовавших, что характерно, не попытался мне помешать. Хотя у некоторых темных автоматы были переведены в боевое положение. «Ладно, Клещ», — миролюбиво проговорил я. «Поиграли и хватит. Динка у тебя в кабинете?» «Давай так. Ты отдаешь ее мне, и мы все делаем вид, что ничего не произошло. Мир, дружба, совместный хабар. Что скажешь?» «Прости, Хемуль». Сказал клещ. Твое, прости, это что означает? Поинтересовался я, приближаясь еще на два незаметных шага. Я начинаю нервничать, брат, а это сейчас никому не нужно. Это означает то, что означает. заявил главарь темных, не меняя позы. Твоей девчонки у меня нет. Где же она? Понятия не имею. Клещ! Произнес я ласково, почти как бубно. Радость моя. Динку похитили твои люди. Один подонок уже мертв, остальные будут мертвы до рассвета. И те, которые их подстраховывали, возле периметра легли все. Только ради черного сталкера не пытайся мне вешать дерьмо на уши, что ты об этом ничего не знаешь, и что Кавригин затеял собственную игру. Ни за что не поверю, что кто-то из твоих ребят способен чихнуть без твоего ведома». «А ты проныра, Хемоль», — сказал Клещ, упорно глядя мне в переносицу. «Шерлок Холмс недоделанный». Он вздохнул. «Ребята, говоришь, все легли?» «Жаль, не моя работа. Военные глубоко вакуумным боеприпасом накрыли». Поведал я, приближаясь к клещу почти вплотную. Ковриген твой, идиот. Грязновато сработал. Хотя не было бы прединки меня, наверное, все прошло бы гладко. Только я при ней был». Я заглянул клещу в глаза, пытаясь поймать его взгляд. Но он по-прежнему смотрел мне в переносицу. «Что происходит, брат?» «Я пока еще тихо, мирно спрашиваю». Зачем вам моя девочка? Где она? Хемуль, твердо заявил Клещ. Поверь мне, все будет в порядке. Я тебя часто обманывал. Кое-кто просто хочет побеседовать с ней о серьезном. Потом ее с почетом сопроводят обратно в Чернобыль 4 и отпустят, пожалуйста, не дергайся, брат! И не умножай сущности и сверхнеобходимого. Послушай меня, недовольно покачал головой я. Когда хотят просто поговорить, в машину насильно не запихивают. Вот скажем сейчас. Я мгновенно перетек вперед, резким броском заломил клещу руку за спину и спрятался за ним, другой рукой плотно обхватив за шею. Я хочу с тобой просто поговорить. Нравится ли тебе такие переговоры? Нет, не нравится. Прохрипел придушенный клещ, в грудь которого тут же нацелилась полдюжины стволов. Не глупи, Хемуль. Мне не нужна война. Терпеливо пояснил я. Мне нужна моя ненаглядная девочка. «Понимаешь, командуй своим гавриком, чтобы привели ее сюда. Мы с тобой тут подождем. «Гаврики!» — скомандовал Клещ. «Огонь! Пристрелите его ко всем псам!» Я с удовлетворением отметил, что темные организмы не спешат выполнять его команду. Ясное дело, все они понимали, и Клещ в том числе, что в случае стрельбы он погибнет вместе со мной. Интересно, он блефовал или был готов безропотно погибнуть?» «Только чтобы прикрыть каких-то неведомых козлов». «Забавная ситуация». «Что, брат?» «Понимающе спросил я». «Опять пришел агент и принес привет от хозяев зоны? Тебе не кажется, что какая-то спецслужба просто пользуется вашей детской доверчивостью? В хвост и в гриву». «Ты труп, Хемуль», — Прохрипел клещ. «И я труп. Забудь о своей девочке. Не нам с тобой соваться в эту игру. Слишком высокий уровень». «Для кого вы ее похитили?» Прорычал я ему на ухо. Что тут происходит, мать твою? Стой на месте, Варвар. Я ему одним движением шейные позвонки сломаю. Варвар! Тут же вернул клещ. Стреляй, родной. Он меня все равно в живых не оставит. А если оставит, то тем хуже для меня. Ты же помнишь, что когда я сдохну, ты по старшинству глава клана. Выжми курок, брат. Покончим с этим. Варвар покачал головой, медленно опустил ствол автомата. Это нечестно, клещ! С трудом проронил он. «Мать твою, как же это все нечестно!» «Эй, организм!» Придушенно зашипел вожак тёмных. «Вот когда станешь главой клана, тогда и будешь решать, что тут честно, а что нечестно. Давай-ка, браток, пришей его!» «Что ты знаешь об этом, варвар?» Строго спросил я, усиливая захват, чтобы заткнуть разговорчивого клеща. «Если хочешь, я расскажу тебе то, что известно мне. Кавригин, фрукт, мармелад и сотовый похитили из бара нашего клана мою подругу». Попытались скрыться в зоне. «Я хочу знать, какого чёрта тут происходит и почему вы объявили нам войну. И самое главное, где Динка?» «Клещ!» — страдальчески проговорил варвар. «Это западло!» «Ты труп, организм!» — вздохнул полузадушенный клещ. «Жаль, я думал, обойдется только двумя трупами. Моим и Хемуля». «Какая разница? Недели раньше, недели позже!» — огрызнулся варвар. «По-любому все здесь сдохнем. Деваться-то некуда!» А дольше десяти лет еще никто из нас не протянул. Он из-под посмотрел на меня. Хемуль, девушки здесь нет. Клещ распорядился передать ее людям из пьедестала. Я не знаю зачем. Там какие-то очень четкие договоренности. Клещ сказал хозяева, велели выполнять все распоряжения заказчика. Я тоже должен был участвовать, но отказался. Он разбил мне морду. Варвар ткнул пальцем в шефа. Но я все равно отказался, потому что это скотство и западло. Красть девчонку. «Вместо меня пошел сотовый». Варвар судорожно сглотнул, глядя на дергающегося клеща, которому я намертво перекрыл доступ воздуха в глотку, чтобы он не помешал исповеди своего подопечного. В бар они не вернулись. Так было задумано с самого начала на случай провала, чтобы следы не вели к нам. Организмы должны были напрямик выйти к тайнику с противорадиационными костюмами и сразу двинуться в сторону четвертого энергоблока. В условленном месте их должны ждать сталкеры из пьедестала. Я обратил внимание, что никто не пытается прервать варвара. Темные явно были подавлены той пакостью, которую им пришлось учинить над любимой женщиной Хемуля. После того, как я прошел большое испытание и едва не завалил Стронглова, мой авторитет в баре «Сталкер» вырос до небес, и темным было неприятно подставлять почти своего собрата. Несмотря на то, что многие бродяги считали их свихнувшимися религиозными фанатиками, безропотно выполняющими любой каприз мифических хозяев Зоны, Темные тоже были вольными бродягами, и в общих чертах признавали законы сталкерского братства. «Это правда?» – мрачно поинтересовался я у Клеща, ослабив хватку. «Это правда!» – тяжело дыша, согласился Клещ. С максимальным достоинством, какое позволяла ему крайне неудобная позиция. «Я сам себя ненавижу, Хемуль. Но я отвечаю за этих людей. Приказы хозяев зоны нельзя нарушать просто так». После того, как мы отправили вас с американцами к Стронглову, вместо того, чтобы просто уничтожить. У клана были очень серьезные проблемы. На какое-то время мы лишились покровительства хозяев. Погибло несколько ребят. Если я стану поступать со всеми по справедливости, нам конец. Без защиты хозяев мы сдохнем здесь за 48 часов. Я силой отпихнул его от себя, и он врезался боком в пустой гостевой стол. Это было рискованно, но я был убежден, что стрелять в меня все равно никто не будет. Следовало ковать железо, пока горячо, пока темные расклеились, и вряд ли разумно было делать это, зажав горло их головы в локтевом сгибе. Где условленное место? Деловито осведомился я. Реплики во время допроса должны быть резкими, повелительными, простыми для понимания, максимально короткими и предельно конкретными, будто разговариваешь с мозголомом, чтобы допрашиваемый не успевал выстраивать продуманную ложь. «Может быть, тебе еще ключ от кассы клана?» Огрызнулся Клещ. «Где условленное место?» Прорычал я, ткнув в него пальцем. «Мне плевать на ваши игры, уроды! Мне надо спасать подругу!» Клещ явно собирался хамить дальше, но тряхнул головой, потер ладонью пострадавшее горло. Передумал. «Я не знаю», — Безнадежно проговорил он. Операцию проводил Каврегин. Он и договаривался с пьедесталовцами. Я сразу самоустранился от этой дряни. «Самоустранился?» Проворчал я, уже направляясь к дверям. Лучше бы убил себя об стену, урод. Ладно, спасибо за гостеприимство, организмы. Космонавт, оружие приготовь мое. Я поднялся по бетонной лестнице, собственноручно отпер многочисленные запоры, вышел на улицу и прикрыл за собой дверь. Никто не попытался остановить меня. Похоже, я оставил компанию тёмных в растрепанных чувствах. Приоткрыв незапертое окошко, я прокричал в него. Космонавт живо мой автомат, сука, я страшно тороплюсь. Торопливо забухали по лестнице тяжелые шаги. Дверь приоткрылась, в щели показался Варвар. Зайди, организм. Тихо произнес он. Я приподнял бровь. За все время, что я ходил в барк темным, они при мне называли вольных бродяг организмами только два раза. Причем оба раза этого почетного обозначения удостоился Иван Тайга, легендарнее которого был разве что Ред Шухов. В остальное время, все, кто не был мутантом, заслуживали только презрительного радиоактивное мясо. Собственно, этот термин тоже придумали темные, а от них он уже пошел гулять по всей зоне. Я зашел в предбанник бара «Сталкер». Варвар посмотрел на меня, словно побитая собака. «Не спеши так, брат». Пробурчал он. «Тебе понадобится противорадиационный костюм. На радаре сплошные горячие пятна. А еще тебе понадобится проводник, а лучше два». Нахрена мне, проводник. Вы все равно не знаете, куда идти. Ничего. Утешил меня варвар. Найдем. Мы темные чувствуем друг друга. Кто лучше, кто хуже. Я тебе в два счета найду Кавригина в зоне. Крадоро он идет, падла. Куда же еще? Тогда ты не сможешь вернуться в клан, сказал я. Оно тебе надо? Надоело ходить под хозяевами, ответил варвар. Надоело делать то, что они скажут. Надоело думать, как им угодно. До смерти надоело. Ничего, не беспокойся за меня. Скорее всего, ничего со мной не будет. Примут обратно, как миленькие. Тогда следующим приказом хозяев может стать распоряжение перерезать тебе глотку. И твои же братки поскрипят немного, а потом со вздохами вытащат ножи. Слушай, давай я сам разберусь. Рассердился варвар. Пошли за снаряжением, у нас мало времени. А что по поводу разбазаривания снаряжения, скажет Клещ? Клещ заперся у себя в кабинете и никого не пускает. Сказал, что до завтра его нет, и чтобы мы сами разбирались. А другие темные? А мне плевать. По праву старшинства я следующий после Клеща и замещаю шефа в его отсутствие. А Клещ сказал, что его нет. Только Ковригин мог бы влезть поперек. Мы с ним одновременно попали в клан, но его в баре тоже нет. Иди за мной, организм, не нервируй меня. Как это не смешно, но противорадиционный костюм и автомат мне достались мои собственные когда нас с американцами отправляли на верную смерть в гости к Стронглову, все наше снаряжение осталось в баре «Сталкер». Я пообещал, что вернусь за своим имуществом, и я потом действительно за ним вернулся. Потрясенные тем, что мне удалось пройти большое испытание, Темные даже не пытались зажать часть снаряжения, как непременно сделали бы в любом другом случае. Впрочем, пять комплектов сталкерской снаряги мне были ни к чему, поэтому я с копом продал их Темным вместе с хопфулами. Автомат Хехе хе был изначально настроен и на меня тоже, потому что в ходе охоты мы со вторым номером вполне могли поменяться оружием, так что, покидая зону, я сумел им воспользоваться. А вот автоматы американцев были закодированы исключительно на хозяев. Любой другой человек не смог бы сделать ни одного выстрела, а чтобы снять код системы, свой чужой, пришлось бы заново прошивать электронную начинку автоматических винтовок. Наверное, Че охотно взялся бы за такую работу». Но стоило бы это надо полагать половину стоимости самих автоматов. Так что я с чистой совестью продал их за бесценок темным. Пусть как хотят, так и разбираются. Хопфул, доставшийся мне от Хехе, -хе, сейчас остался в Чернобыле 4. Зато космонавт принес мне мой собственный, который я продал темным вместе с остальным барахлом спецслужб, оставшимся в баре. Выбираясь из зоны после большого прорыва, я уже приноровился к машинке Хехе. -хе. А с прошивкой моего темные, видимо, возились до сих пор. И свой противорадиационный комбинезон ссп 99 я узнал сразу: Для Патогеныча, Мухи и Инота, мы тоже захватили по комбезу. И еще один я предусмотрительно взял для Динки. Я ни секунды не сомневался, что когда все закончится, темные выставят мне за это фантастический счет. Деньги они считать умеют. Даже когда их обуревают благородные порывы, Что касается других членов нашей банды, то Борода был в комбинезоне научников Вега, а его лягушатник – в армейских ПНВ. Все эти комбезы неплохо защищали от радиации, так что мне не пришлось залезать в еще большие долги. Я быстро переоделся. Мы вышли за двери бара, и космонавт запер за нами, недовольно бормоча и в полголоса проклиная варвара. Вести свою группу в Сталкер за амуницией я отказался категорически, опасаясь засады. Варвар, конечно, мягко стелит, но вот войдем мы в бар, захлопнутся за нами железные двери, и примут нас темные в полдюжины стволов, чтобы уже с гарантией никто больше в ближайшее время Динку не разыскивал. Давать им такой чудесный шанс я не собирался. Так что четыре защитных костюма в скатанном виде мы потащили к тому подъезду, где я оставил своих бродяг. В комбинезоне, кстати, было гораздо теплее, летом это большой недостаток, потому что тело не дышит и перегревается. Зато в холодное время года заметный плюс. Здорово, варвар! Обрадовался Патогеныч, увидев, кто меня сопровождает. Хемуль, да ты никак языка взял. Бабушку свою возьми за одно место, радиоактивное мясо. Буркнул варвар, сваливая ношу на пол подъезда. Цицоба, рявкнул я. Это не заложник, а союзник. Попрошу относиться с уважением. Что узнал? Спросил муха. «Клещ, небось, наплел тебе с три короба, что совсем не при делах!» «Клещ очень даже при делах», — сказал я. «Но пустяками, например, кровной местью, мы займемся позже. Сейчас важно найти Динку. Варвар говорит, что сможет это устроить». Я сделал паузу. Похоже, все таки пьедестал. «И ты ему поверил?» Ровным голосом осведомился Муха. «Отчего же нет?» В тон ему отозвался я. «Потому что он темный. «Ты что, расист?» Нет, просто рассудительный человек. Куда этот Сусанин нас заведет? В засаду к пьедесталовцам? Я еще пожить хочу. Муха сплюнул. Давно живу, брат, привык уже. Ну а я известный отморозок и обожаю смертельные аттракционы. И еще у меня украли подругу, поэтому я иду с ним. Муха, расслабься, он никуда не денется. Если заведет нас в засаду, первая пуля достанется ему. Хемуль, ты такой кретин, что даже не верится. Вздохнул муха. Ты конченный микроцефал. Кто еще не идет? поинтересовался я. Не стесняйтесь, это даже хорошо. Не придется платить за лишние комбезы. Хемуль, заканчивай! проговорил муха. Малолетки молча сгрудились за спиной бороды и смотрели на меня, и борода молча смотрел на меня. Я с тобой, брат! Енот больно ткнул мне кулаком в ребра. Похоже, подсознательно ему хотелось хоть чем-то отплатить мне за то, что я втравил его в эту смертельно опасную историю и вместо дружеского жеста получился почти прямой по корпусу. «Как я тебя брошу, приятель? Ты мне сколько раз жизнь спасал?» «А я тебе сколько раз, Хемуль?» – пробурчал Патогеныч. «И что, выходит, только зря старался? Как, по-твоему, отпущу я вас вдвоём с енотом, чтобы вас сопляков в ближайших кустах порвали? Не дождётесь?» «Ну, вполне приличная команда. Одобрил я. Да плюс варвар ещё. Прорвёмся. Спасибо, ребята». Я повернулся к мухе и бороде, склонил голову. «Вы мне сегодня очень помогли. Без вас была бы полная хана. Как только смогу, отплачу хабаром, щедро». Я развернулся к груди защитных костюмов на полу и присел на корточки, выбирая Динкин. «Нам-то с парнишками хабар на пятерых придется делить». Негромко проговорил борода. «И что?» Не понял я. «Хорошо бы нам увеличить долю, а то на брата может маловато выйти». «И что?» Я все никак не мог сообразить, куда он клонит. Я же сказал, отплачу щедро. Не обижу всех или гушать никто же. Ну а раз доля будет щедрой, как ты говоришь. Придется ее отрабатывать по полной программе. Он идет с вами. Напрямик пояснил сообразительный муха. И отмычки его тоже, я так понимаю. О, как? Это стало для меня неожиданностью. Я еще в баре понял, что теперь борода от нас отколется. Помочь брату по клану в перестрелке на мусорке сам черный сталкер велел. Но переться с ним ночью черт знает куда, когда риск зашкаливает за 75%, это уже не по понятиям. Это уже сугубо добрая воля, и никто не станет рисовать Бороде предъявы, если он решит покинуть экспедицию. Мое предприятие становилось слишком опасным, а бродяге вправе требовать от коллег по клану помощи только при условии разумного риска. Тем более, что сейчас Борода отвечал не только за себя. А еще и за четверых малолеток. И пятого он уже потерял, помогая мне. Он ведь явно собирался взять их с собой, а не оформить на ночлег в бар Сталкер. «Ну, навырковались голубки?» Нарушил наступившее молчание варвар. «Разбирайте комбезы» и двинули. «У нас мало времени». «Муха, будь добр, свой ССП занеси в бар». «Да ну вас к черту! Буркнул Муха. «Эксель, есть размер? С розовыми кружевами? Если нет, никуда с вами не пойду». Защитные комбинезоны ССП были всего трех размеров, как общевойсковые защитные комплекты. В баре я подбирал их по себе, прикидывая, насколько мои коллеги больше или меньше меня. Труднее всего, конечно, получилось с патогены, чем и енотом. Один был слишком большой, а другой слишком маленький. Нестандартные фигуры и размеры в армии, источник постоянной головной боли. Есть у меня для тебя Excel, произнес я с кружевами и украинской народной вышивкой, во всю спину. «Так ты с нами?» «Ну куда же я денусь?» Обречённо махнул рукой Муха. «Ты мне брат, ублюдок, Динка, сестра. Мне, в общем-то, так и нагадали когда-то, дескать, родственники сведут тебя в могилу. Чего же от судьбы-то бегать?» Я поморщился. Плохая шутка для зоны. Впрочем, приятель был раздражён, и ему хотелось выпустить пар. Разобрав защитные костюмы, ветераны стали переодеваться. Похоже, Муха с Енотом не рассчитывали сегодня забираться глубже мусорки. Потому и вышли налегке. Патогены же вообще не планировал покидать уютный зал барашти. Бахтисара едва слышно что-то сказал Бороде. Вовы поддержал его. Смотрите, что скажу, проговорил Борода. Он тоже понизил голос, но совсем немного, так что я прекрасно его слышал. Две вещи: брату надо помогать всегда, ясно? И вторая вещь ночная вылазка Рано или поздно обстоятельства сложатся так, что ночь застанет вас в зоне за десяток километров до ближайшего места, где можно безопасно переночевать. И лучше учиться этому заранее и в опытной компании, чем потом в одиночку на собственной шкуре. Еще вопросы?» Я ухмыльнулся про себя. «Блин, а ведь реально педагог». «Макаренко, крутить твою гайку» Устроил своим желторотиком небольшой воспитательный момент. Пристыженные желторотики хмуро посматривали в мою сторону. Не слышал ли я диалога? Я сделал вид, что не слышал. Когда мы разобрались с костюмами, я раздал наши рожки с патронами, запас которых пополнил в баре «Сталкер». Меньше, чем с двумя полными магазинами, в зоне я чувствую себя голым. Тем более, если действительно придется идти к радару, на территорию, контролируемую пьедесталом. «Готовы радиоактивное мясо?» – поинтересовался варвар. «Тогда двинули». Смотрите не отставать, ждать никого не буду.